Разве мы смели мечтать о таких горних высях тогда среди крыс и картофельных очисток? Но и на горних высях свои крысы и свои картофельные очистки. А где сейчас, Царинков? — простодушно спросила моя мама. Нонна напряглась, потемнела лицом. Чтоб он сдох, — пожелала тетя Тося. Ни в коем случае запретила мама. Пусть работает и зарабатывает, и помогает. Пусть сдохнет в страшных мучениях, — настаивала тетя Тося. Не надо так говорить. Всё-таки он отец ребёнка. Это грех, заступилась мама. Тебе хорошо говорить. У тебя вон какой сыночек. Тётя Тося кивнула в сторону моего мужа. Вот именно, что сыночек, скептически отозвалась мама. Тут я на пригласи потемнело лицом. В тот период я зарабатывала больше мужа в 8 раз, и маму это заедало. А меня нет. Какая разница, от кого приходят деньги? Главное, что они есть. А мама считала, если муж не зарабатывает, то непонятно, зачем он нужен вообще. Большую часть своей жизни мама прошла одна и привыкла к полной свободе. Мой муж поднялся и вышел из-за стола, и я поняла, что если мама завтра же не уедет, мы разойдёмся. Тебе всё понятно, спросила я Нонну. Мне всё понятно, ответила Нонна. Мы обе страдали от наших мам. Они считали, что их любовь к своим детям даёт им право на любой террор, террор любовью. А мы сидели в заложниках. Они тормозили и уродовали нашу взрослую жизнь и никуда не денешься. Моё преимущество перед Нонной было в том, что мама приезжала на время. Когда она уезжала через месяц, я плакала, не знаю почему. Мне было жаль её и себя. а мой муж облегченно вздыхал и расправлял плечи, как будто скинул тигра со спины. Царенков жил с Лободой, но с Нонной не разводился, чего-то выжидал. Лобода набирала обороты, ее карьера раскручивалась, ее статус начинал превышать статус Царенкова. Он всего лишь тренер, а она чемпион. От Царенкова Лобода никак не зависела. Это было ему непривычно и неприятно. Он привык быть хозяином положения. Зима была затяжной, в апреле шёл снег, казалось, что весна не наступит никогда. Но вдруг небо очистилось, выкатилось солнце, стало жарко, как будто у весны кончилось терпение, и она выгнала зиму колёной метлой. Царенко поехал в Киев набирать новый курс. Приходилось прослушивать по 30 человек в день. Он уставал. Все казались ему на одно лицо. Украинские парни, сентиментальные как девушки, а потом углуповатые. А девушки с таким хохлядским акцентом, который всё убивал. Гостиница душная, блочная стена не дышали. Пыльные окна наглухо закрыты. А если открыть грохот. Церенков позвонил в Москву, подошла тётя Тося. Он положил трубку. Божелы из номера поднялся на этаже выше, буфет работал. Заренков съел свиные сардельки и выпил чашку кофе, сваренного в большой кастрюле. Кофе пахло сардельками. Он снова спустился в номер и лёг спать. Болело горло, но он знал, что это сердце. Заренков заснул, и ему приснилось море, тёплое и мелкое. Должно быть, Азовское, понял Заренков и пошёл вперёд, коленями раздвигая воду. На встречу ему шла Нонна в ночной рубашке. У тебя что, купальника нет, удивился Царенков. У меня нет актёрского таланта, ответила Нонна и протянула к нему руки. Я умею только любить тебя, а больше я ничего не умею. А больше ничего и не надо, сказал Царенков, и вдруг провалился. Вода накрыла его с головой.